Бенедикт был в Бегме вместе с Рэндомом. Похоже, Далт причинил им немало неприятностей. Сдается мне, что он близко. Если Далт захватит Рэндома в плен, невозможно, — пробормотал я, холодея от одной этой мысли. Рэндом может в любой момент вернуться по карте. Нет. Когда я спросил Бенедикта об обороне Амбера, а он сказал, что до этого не дойдет, мне показалось, что дядя имеет в виду ближайшие события, те, с которыми легко справиться сам. — Я понимаю, — кивнул Бил. А потом он сказал, что не надо укреплять город. — Если Бенедикт говорит, что не надо укреплять город, значит, нам не надо его укреплять. — Когда в нас начнут палить из пушек, Мы будем пить шампанское и кружиться в вальсе. Я верю Бенедикту. Да вижу, ты в самом деле ему доверяешь. Что бы вы без него делали? Больше бы нервничали. Бел покачал головой. Извини, но я не привык иметь дело с легендами. Ты мне не веришь? Верю, хотя мне и не следовало бы этого делать. Вот в чем беда. Мы молча повернули и пошли вверх по лестнице. Потом Билл добавил. «Таким же я был и с твоим отцом». «Билл», — сказал я, шагая по ступенькам, «ты же знал моего отца еще до того, как он обрел память. Ты знал его в те дни, когда он был самым простым Карлом Кури. Может, я чего-то не понимаю. Расскажи об этом отрезке его жизни». Что-нибудь, что могло бы пролить свет на то, где он сейчас?» Бил на мгновение остановился и посмотрел на меня. «Только не подумай, что меня это не тревожит, Мерль!» Я много раз спрашивал себя, не оказался ли он в бытность свою кори, втянут в какое-то дело, которое не отпускает его до сих пор. Он был весьма скрытным человеком и в прежнем своем воплощении, и парадоксальным тоже. Ему добилось послужить в различных армиях, и это понятно. Но иногда он принимался сочинять музыку, что никак не вязалось с образом крутого вояки. Он жил долго, он много знал и много перечувствовал. Совершенно верно. Поэтому и трудно сообразить, во что он мог оказаться втянут. Раз или два, находясь под хмельком, он упоминал деятелей искусства и науки, в знакомстве с которыми я не мог его даже заподозрить.